ничьи позвонили из жж компании поинтересовались все ли хорошо нормально ли он доехал и не нужно ли чего гера прекрасно знал что любой неофициал перед переговорами на самих переговорах всегда выходит боком и лучше никогда не вестись на предложение организации досуга со стороны тех от кого нужно получить нужные условия поэтому он вежливо поблагодарил за помпезный лимузин и, сославшись на крайнюю усталость, наврал, что не собирается покидать номера вплоть до завтрашнего дня. Очень деловой женский голос на другом конце линии напомнил, что переговоры состоятся завтра, начнутся в 10 часов утра и будут проходить на 48-м этаже в офисе номер 25 башни Трампа. «Это очень близко от вас, мистер клейн -Овски. Автомобиль будет ждать вас в 9.45» поблагодарив деловую девушку еще раз гера быстро привел себя в порядок и спустившись вниз через секунду стал одной из маленьких людских щепок которые несет между каменных многоэтажных берегов великая асфальтовая река имя которой бродвей гера прошел вверх до входа в центральный парк затем перешел на другую сторону и спустился вниз до самого конца бродвея побродил по знаменитый уолл стрит Вспомнил свой любимый одноименный фильм о плохо кончившем жулике в исполнении Чарль Шина. Именно после этого фильма маленький тогда еще Гера решил во что бы то ни стало превратиться в такого же лощенного клерка Прайдоху и при этом не попасться. Прислонившись к стене, он поглядел на здание биржи, той самой, где и работал персонаж Шина, и подумал, «Тебе, чувак, повезло меньше, чем мне». Не в том месте ты родился, видимо. Усмехнулся и собирался уже поймать такси, как вдруг с удивлением увидел стоящую на коленях молодую нищенку, державшую в руке кусочек картона с надписью «Я беременна и не хочу убивать своего малыша лишь от того, что мне нечем его кормить». Гера был отцом и знал, что он был плохим отцом. Чувство сострадания, которое столь редко посещало это холодное сердце легким шевелением, напомнило о своем существовании, и Гера извлек из кармана двадцатку, подошел к нищенке и кинул бумажку ей в ноги со словами «Будь повезучий. Хотел идти дальше, но нищенка, оказавшаяся молодой светловолосой девушкой, подняла лицо, и Гера невольно отшатнулся. Так сильно была похожа эта девушка на Настю. Он отскочил от места, где стояла нищенка, и быстрыми шагами, не оборачиваясь, вернулся на Бродвей и поднял руку. «Эй, такси!» «Хай!» «Куда вам, мистер?» «Брайтон-Бич, русский сектор». «Окей». Таксист не очень-то хорошо знал это место. И, накрутив верных 30 баксов сверху, остановил Геру возле вывески «Мебельная база у причала». Гера прочел на нагловатому водиле лекцию о его сомнительной профессиональной пригодности, чаевых не оставил и, тихо матерясь, вышел на тротуар. Водила укатил, радуясь, что так хорошо нагрел простофилю, а Гера остался совершенно один посреди улицы, сплошь по обе стороны, застроенные какими-то приземистыми хозяйственными домиками, и, не зная, куда ему идти, зашел внутрь этой мебельной базы. Среди диванов, горок и комодов он отыскал девушку по имени Татьяна, во всяком случае так было написано ее бейджи, и спросил ее, как попасть на Брайтон. Девушка, несмотря на свое нежное пушкинское имя, по-русски говорить не умела и рассказала, что нужно идти еще квартала два, а там там попадете, словно в дом родной, закончила она объяснять и ненатурально улыбнулась почему-то не говорящая по-русски Татьяна рассердила Геру. Какого хрена, шел он и думал, называть детей именем Татьяна и при этом даже не постараться научить эту Татьяну говорить на ее родном языке? Гера дошел до края большого сквера, от которого наверх поднималась недлинная лестница с оббитыми краями ступенек. Навстречу Гере по лестнице спускался старик, похожий на артиста Прокоповича, и тащил на себе велосипед. На американца старик был совершенно не похож, и Гера обратился к нему на родном языке, спросил, далеко ли до Брайтона. «Да вон он!» Старик показал рукой туда, где кончалась лестница. «Этот гребаный Брайтон! А вы что, молодой человек, только приехали?» «Ну да», — растерянно ответил Гера. «Бегите вы с этого Брайтона!» «Это мой вам совет!» Старик, наконец, спустил свой велосипед и теперь стоял возле Геры. «Ничего, кроме декораций и призраков, вы тут не найдете. Самое жалкое место на земле. Вот что такое наш Брайтон!» «Да я не насовсем!» – успокоил Гера, раздухарившегося старичка. «Я так, посмотреть просто зашел. Интересно. А вы откуда?» Старик жадно вытянул свою сморщенную желтую шею и стал похож на большую клювастую птицу. «Из Москвы», — просто ответил Гера, и вдруг почувствовал, что от этого слова, которое он произносил миллионы раз и никогда не ощущал ничего, ему вдруг стало как-то сладко во рту. «Из Москвы», — эхом повторил старик, — «вот оно что! Ну и как там, в Москве?» — По-разному, — с улыбкой ответил Гера, — жизнь кипит, а у вас тут как? А — -а -а. старик тоскливо поморщился и махнул рукой. — Поднимитесь по лестнице, молодой человек, и вы сами все увидите. Он, кряхтя, влез на свой велосипед и укатил, не попрощавшись. Гера проводил его взглядом и, поднявшись по лестнице, вышел на сколоченную из досок широкую набережную после которой начиналась песчаная прибрежная полоса, более известная как Брайтон-Бич. Слева были выстроены дома, напоминавшие своей незамысловатой архитектурой спальные районы Москвы. Перед домами шли газоны и огороженные баскетбольные площадки. Перед газонами висели таблички «Игры с мячом запрещены» на русском языке. Первые этажи домов, выстроенных совсем близко от деревянной набережной, Занимали рестораны ⁇ Волна, Татьяна Гриль и Москва ⁇ взглянув на которые Гера вместо чувства голода испытал от чего-то рвотный рефлекс. На лавочках, прикрученных к доскам, сидели наши бывшие соотечественники и слушали русские радиостанции, читали русские газеты или с тоской смотрели поверх океана, словно силились увидеть родную Ялту, Одессу или Жмеринку, Но ничего этого видно не было, и Гера, вглядываясь в лица одиноких лавочных сидельцев, вдруг поймал себя на мысли, что точно такие же лица встречались ему до этого только на родине, да и то в количестве гораздо более меньшем, чем здесь, на Брайтоне. Да, на лицах жителей больших российских городов прописались озабоченности спешка, но вот встретить на них тоску – нынче это редкий случай. Некогда тосковать. Волка не только ноги кормят, а еще и голова. Чем дальше продвигался Гера вдоль океана, тем больше он встречал людей с этими одинаковыми, пустыми, отрешенными, грустными лицами. Они смотрели на него с каким-то подобострастием, видимо, признавая в Гере пришельца из того, прежнего мира, мира, который был ими однажды оставлен в поисках лучшей доли, а этот новый мир, мир деревянного тротуара, невзрачных домов и табличек, запрещающих играть в мяч, не принял их, и остались жители Брайтона в межвременье, со своими приемниками, настроенными на маяк, и аргументами и фактами, зачитанными до дыр в ожидании свежего номера.